Жизнь заговорила в них тем языком, который понятен только молодости, в котором бьется струя живой силы, языком не в словах, а в огненных переливах крови, в страстном замирании. «Стеня, стеня, где ты?» — раздался голос Ариши по ту сторону калитки. Очнулась стеня, но не прежняя стеня. Она встала, оправилась, обвила снова еще крепче шею Вани, ставшего ей еще дороже». Прижалась к нему и тихо заплакала. Иван Степанович стыдливо опустил голову. «Стеня, стеня!» — ближе и ближе раздавался голос матери. Слышно было по хрустению сухого валежника, как Ариша пробиралась сквозь переплетенный кустарник, вот голос ее поравнялся с калиткой, замолк на минуту и потом стал удаляться по направлению к дому. «Милый мой, ты не бросишь меня теперь!» прошепталась теня и, горячо поцеловав Ивана Степановича, неслышно проскользнула в калитку. По уходе с тени Иван Степанович пошел из сада к себе домой в самом приятном расположении духа. Его стыдливо опущенные глаза, перед тем избегавшие взгляда стены, тени, теперь засияли довольством удовлетворенного самолюбия. Походка сделалась тверже, голова поднялась выше, Видно было, что победа над стеней, гордой стеней, повысила его в собственных глазах. Но к чести Ивана Степановича, в душе своей он этой победе не давал значения только чувственного удовлетворения. Напротив, он искренне любил девушку, высоко ценил ее, без зависти признавал ее ум, охотно подчинялся ее влиянию и теперь, точно так же, как и прежде, твердо держался решение со временем поставить ее рядом с собой перед Богом и людьми. Его доброе, еще не развращенное сердце понимало великость жертвы любящей девушки и не позорило ее при к продающим свое тело, как это делается молодежью, погрязшей в разврате. Думалось ему идти сейчас же к отцу, рассказать ему все, вымолить согласие, Но отец стоял всегда от него далеко, не приучил делиться с ним радостью и горем и как-то невольно заставлял бояться себя. Да и поймут ли отец и мать, не посмотрят ли на настоящий случай, как на самый обыкновенный у богатого знатного птенца и ни к чему не обязывающий. Откажутся ли они от своих убеждений, от своей плоти и крови? Нет, лучше приищу какого-нибудь папа. «И тихонько повенчаюсь», — решил он, выходя на широкий двор, обнесенный надворными службами. Ивану Степановичу спать не хотелось. Не имея занятий, он вообще не привык к определенным размерам дня, а теперь доснали, когда на душе так много, такая потребность видится с кем-нибудь, поговорить. Он вспомнил о поручении матери и решился отправиться в бильярдный дом, где надеялся встретить Бергера. В бильярдном доме или трактире на этот раз посетителей было немного. Два-три офицера, да два каких-то немца, оканчивающие партию на бильярде. В одном из офицеров Иван Степанович узнал поручика керосирского полка Бергера, заурядного посетителя трактира, с которым он нередко встречался и прежде, но не был знаком. Бергер не пользовался симпатией. Как товарищи, так и вообще молодые люди, видимо, уклонялись от сближений с ним. Выждав окончание партии, Иван Степанович предложил Бергеру сразиться на бильярде. — С удовольствием-с. — Почем идет? — спросил тот. — Бутылка пива, не больше. — скромно ограничился молодой Лопухин. — Бергер проиграл, — спросил бутылку пива, И молодые люди расположились в углу бильярдной, распить и побеседовать на свободе. — Вы, как я слышал, уезжаете отсюда в Соликамск? — спросил Иван Степанович, не забывая поручения матери. — Да, черт побери всех этих сыльных, из-за них вот изволь отправляться в ссылку, — ругнулся поручик.